Глава 43. Ожидание похорон затянулось из-за экспертизы, призванной установить, чьи именно останки были обнаружены на заднем дворе загородного дома, там, где указал Альберт. Затем, когда все уже было готово к похоронам, нам пришлось узнать еще одну неприятную новость. Альберт скончался в тюремной камере от инсульта. видимо его мозг не выдержал мыслей о том что он наделал и что ждет его в будущем не могу сказать что мне было жаль альберта я бы очень хотела чтобы он предстал перед судом но все же мы с батлером решили похоронить обоих братьев на фамильном кладбище тайлеров рядом с родителями пусть хотя бы смерть примирит их миссис тайлер прибыл мистер джад поверенный альфреда он ждет вас в библиотеке мы спустились вниз Батлер проводил меня в библиотеку и представил мне сидящего за письменным столом темнокожего адвоката. «Миссис Тайлер, это мистер д ж а д Мистер д ж а д т миссис Тайлер». «Рада познакомиться», — протянула я руку. Адвокат ответил крепким рукопожатием, после чего я села на кожаный диван напротив стола. «Я оставлю вас». Оливер собрался было выйти из библиотеки, но мистер д ж а д остановил его. — Нет, мистер Батлер, вы должны остаться. Ваше имя упомянуто в завещании мистера Тайлера. Старик дворецкий поморгал, затем прикрыл дверь и остался стоять у входа. — Что же вы, Оливер, садитесь! — похлопала я рукой по дивану рядом с собой. Батлер молча подошел и сел. — Миссис Тайлер! — обратился ко мне мистер Джатт. Сразу должно говориться, что завещание мистера Альфреда Тайлера составлено 20 января 2019 года, то есть до вступления в брак с вами. И даже до нашего знакомства уточнила я про себя, но говорить ничего не с т а л о И в соответствии с этим завещанием все имущество мистера Тайлера после его смерти переходит к мистеру Оливеру б а т л е р у Я сидела молча. а в моей голове кружилась карусель мыслей. Скорее всего, после знакомства со мной Альфред просто не думал о смерти, и, в общем-то, совсем неудивительно, что наследником стал единственный на тот момент близкий Альфреду человек. Но это означает, что у меня за душой снова не гроша. Я снова простая русская девчонка, которая может жить так, как ей заблагорассудится». Однако, учитывая тот факт, что вы вступили в брак с мистером Тайлером уже после составления завещания, вы вполне можете оспорить завещание и отсудить себе как минимум половину всего имущества и капитала, оставленных после смерти вашего мужа. — Не нужно никакого суда, — твердым голосом сказал б а т л е р поднявшись с дивана. — Я отказываюсь от наследства в пользу миссис Тайлер. — Нет, о л в е р Схватила я его за руку. «Не надо! Пожалуйста! Ничего этого делать не нужно! Я потом тебе все объясню! Просто давай оставим все как есть!» «Миссис Тайлер!» Старик укоризненно покачал головой. «Это не игрушки! Это ваши деньги!» «Батлер, ты все еще мой дворецкий и, главное, мой друг! Я прошу тебя не делать никаких заявлений! Пусть все останется как есть!» «Хорошо, миссис Тайлер!» Старик поджал губы. Затем, убедившись, что я точно нахожусь в трезвом уме и твердой памяти, он подписал все положенные бумаги, и мы с мистером Джадом поздравили его. Едва адвокат покинул дом, как старик обрушился на меня с упреками. «Миссис Тайлер, что же вы наделали? Вы по праву должны были получить деньги мистера Альфреда. Ведь если бы он писал завещание после свадьбы, он непременно сделал бы именно вас единственной наследницей. Он любил вас, но не успел позаботиться о вас. Впрочем, теперь заботиться о вас буду я. Вы по-прежнему будете хозяйкой Тайлер Холла, а я вашим управляющим. И пусть никто не знает, кто в этом доме подписывает чеки. Нет, Оливер, все совсем наоборот. Ты должен немедленно позвонить моему знакомому, журналисту Питеру Скотту, и похвастаться полученным наследством. Я хочу, чтобы завтра об этом кричали все газеты. «Но зачем? Ведь если мы сохраним все это втайне, вы вполне можете еще раз удачно выйти замуж. Не будете же вы жить всю жизнь вдовой? Вы еще так молоды, а неравных по социальному положению браков в Англии почти не бывает. Вы не можете рассчитывать на солидного жениха». Я стояла и улыбалась. «Милый Оливер, я потому и отказалась от наследства, что хочу соответствовать социальному статусу человека, которого люблю». К тому же я не хочу жить со своим новым возлюбленным на деньги покойного мужа. Батлер помолчал. Вы испытываете такие серьезные чувства к этому детективу? Оливер, я ведь ничего не говорила о детективе, удивилась я, а потом подумала, что, видимо, совсем не умею скрывать своих чувств. Да, Оливер, я его очень люблю. Такие чувства нельзя предугадать, нельзя заставить себя их испытывать. Просто человек приходит в твою жизнь и становится частью тебя, и даже если ты не можешь быть с ним, все равно он всегда присутствует в т в о ё м сознании, потому что он уже часть твоего сердца, твоей жизни, навсегда. Так было с Альфредом. Я полюбила его еще до того, как мы встретились, и буду любить его всегда. Мы были бы очень счастливы, если бы нам позволили, но так уж вышло, что чужая зависть разлучила нас навек. И эта трагическая смерть познакомила меня с Чипом. Говорят, роман, завязавшийся при экстремальных обстоятельствах, на войне, во время катастрофы, или, как у нас, в присутствии реальной опасности для жизни, всегда более яркий, более стремительный и в некотором роде становится судьбоносным. Конечно, мы с Чипом никогда не говорили о своих чувствах, но я все же верю, что они взаимны. И теперь, когда меня больше не связывают по рукам и ногам миллионы Альфреда, Я могу делать со своей жизнью все, что захочу. Конечно, ничего этого я не сказала вслух Оливеру, но, думаю, проницательный старик все понял без слов. Потому что мы обнялись, как самый настоящий отец с дочерью и долго сидели на диване, слушая шум дождя за окном. — Похоже, Рождество в этом году как всегда будет без снега, — сказал Батлер. Я вздохнула. Смогу ли когда-нибудь привыкнуть к такой зиме? — Оливер... «Ты не забыл, что тебе нужно сделать один очень важный телефонный звонок?» Старик поворчал, но потом все же набрал номер телефона Скотта и рассказал ему о своем наследстве.